Глава 23. Никольский, уездный город. Перед отъездом из больницы Ирине удалось поговорить с Путеевым наедине и рассказать тому о письме Анны. Потому как Николай сжимал и разжимал кулаки, слушая ее рассказ, Ирина поняла, что он искренне переживает. «Вы будете ей писать?» Спросил он, когда Ирина закончила. «Конечно». Ответила Ирина и, понимающе улыбнулась, ожидая, что Путеев сейчас попросит ее написать о его чувствах. Но к удивлению Николай Ворсович сказал следующее. «Не пишите ей про меня. Не хочу давать Анне пустые надежды. Вилье пообещал подать рапорт на титул. Получу титул и приду». Сразу приду к ее отцу, а пока не надо. Вдруг ничего не получится, она будет несчастна. Попусту ждать меня. Путеев тяжело вздохнул, и Ирина подумала, что мужики, особенно умные, большие дураки. И решила, что все равно напишет Ане и расскажет, что ее любят и делают все, чтобы быть вместе. Сколько трагедий в свое время происходило из-за того, что каждый понимал ситуацию по-своему и ничего не говорил тому, кого любит. Если бы люди общались больше, то меньше бы додумывали за других. Людей во всех мирах миллионы или даже миллиарды, и у каждого есть свое мнение и понимание. Если вы решили, что этот человек – ваша половинка, и вы хотите прожить с ним жизнь, то относитесь к нему как к соратнику, скажите ему, что вы думаете, и не заставляйте его гадать. После больницы Ирина с профессором поехали в гарнизон. Забелла уговаривала Ирину самой не ехать, все-таки казармы не самое приятное место для женщины. Но Ирина была непреклонна, хотела сама контролировать процесс. Конечно, она понимала, что, возможно, как и в больнице, Ей самой не удастся донести до солдат, что надо делать. Поэтому Забелла получила задание быть переводчиком для солдат, если возникнет необходимость. По дороге Ирина вспоминала благоговейные лица санитарок. Наверняка же распилят на кусочки и домой отнесут. Как быстро получится сделать мыло массовым продуктом? Насколько в прежнем мире было обыденностью, что мыло есть в каждом доме. Хотя мама рассказывала Ирине, что был такой момент в истории страны, когда мыло тоже было в дефиците. Но в то время не только мыла не было, но и всего остального. К сожалению, пока вкусное мыло получается очень дорогим. Но если подумать над более эффективным процессом очистки жира, то вполне можно будет снизить стоимость. Насколько мыло отвши, как по-простому выразился начальник гарнизона, было важным для армии. Ирина поняла, когда увидела, сколько офицерских чинов собралось возле гарнизонных строений. Она взглянула на Забелла. Тот смущенно пробормотал: Ну, офицеры тоже люди. Группу солдат, которых было чуть меньше, чем офицеров, собрали в центральном дворе. Ирина порадовалась, что не придется находиться в замкнутом пространстве с таким количеством мужчин, которые уж точно не пахли розами. Всего собралось человек шестьдесят, а может и больше. «Какие они все здоровые!» — подумала Ирина. «Те, кто стоит в задних рядах, могут меня и не увидеть». Но кто-то предусмотрел такую ситуацию, и вскоре Ирина заметила, что несколько солдат принесли большой деревянный короб, сделанный в виде постамента, и поставили его посередине двора. Получилась импровизированная сцена-трибуна. Возле этой трибуны Ирина и остановилась, раздумывая, как же туда забраться. Но проблему решил Забелла, не спрашивая, Он подхватил Ирину и поставил ее на возвышение. Вслед за ней та же участь постигла профессора. Сам же граф с легкостью запрыгнул и встал за спиной у Ирины. Теперь не только Ирине было видно всех, кто собрался на площади гарнизона, но и всем тем, кто собрался, было видно ее. Громко и простыми предложениями Ирина рассказала о мыле. Как и в больнице, она увидела недоверие в глазах солдат. Подошел офицер в чине полковника. «Полковник Ермолов, начальник гарнизона Никольского», коротко поклонился офицер, представившись Ирине профессору. Граф Забела спрыгнул, пожал руку полковнику и протянул тому кусок мыла. Полковник взял, развернул и понюхал. С удивлением спросил. Мята? Вы действительно полагаете, что Вша убежит, понюхав мяты? Стоящие вокруг солдаты и офицеры дружно грохнули смехом, и здесь в разговор вмешался Аристарх Викентьевич. Молодой человек, начал он тоном зануды профессора, когда в университете он начинал говорить таким тоном. У студентов волосы вставали дыбом, потому как это означало, что экзамен провален. Но полковник Ермолов этого не знал, поэтому приготовился слушать, подняв руку, чтобы окружавшие постамент военные замолчали и не мешали профессору говорить. А профессор Шмоль между тем продолжал. «Понюхайте еще раз, только не облизывайте. Прошу вас». А то, боюсь, что та мята, которую мы добавили в мыло, может стать причиной серьезного отравления. Стоявшие в переднем ряду офицеры заулыбались, при этом старательно пряча улыбки. Полковник смутился. Все же Аристарх Викентьевич мало того был в почтенном возрасте, так еще и одной фразой дал понять полковнику, что тот ошибается. Принюхался еще раз и кивнул. «Да, теперь я понял, вы добавили мяту, чтобы убрать тот запах, который действительно препротивный. Значит, вы позаботились о нас. Благодарю». Он повернулся к своим солдатам и офицерам и громко сказал. «Все поняли, что барыня сказала с мылом делать?» Толпа неравномерно загудела. «Подойти офицерам!» Офицеры потянулись. Забелла снова помог Ирине и профессору, но уже сойти с постамента. Принесли стол, на котором выложили мыльные брусочки. Полковник сам вручал каждому офицеру мыло, перед этим спрашивая, сколько у кого человек. Затем требовал, чтобы тот повторил, что надо сделать. Только после этого вручал каждому офицеру по несколько кусков. Ирина заметила, что два куска полковник отложил и потом сунул их в карман. Когда все мыло было роздано, полковник влез на возвышение и громко сказал. «Сегодня каждый из вас получил кусок мыла. Офицеры вам разъяснят, что надо делать. Через неделю осмотру полковых лекарей». После гарнизона поехали к наместнику, который приглашал на обед. Ирине нравилось обедать в доме Гайка, особенно если это были просто семейные обеды. Во-первых, всегда было вкусно. Во-вторых, всегда можно было узнать обо всех новостях Никольского и даже столицы. Просковья Валуевна умела преподнести все новости, украсив их собственным мнением, так что слушатели сразу понимали, что к чему. Ирине это нравилось еще и потому, что она же никого не помнила. А после таких рассказов от супруги-наместника все сразу становилось понятным. Кто с кем, у кого что, зачем и почему. В доме-наместника Забелла ожидал почтовый курьер. Ирина обратила внимание, что конвертов было несколько, и один из них явно подписанный изящным женским почерком. Подумала о том, что наверняка у красавца-графа за спиной большой шлейф из разбитых сердец. Да, впрочем, какое ей дело? Совершенно никакого. И вдруг вспомнила, что в поместье ее ждет непрочитанное письмо от супруга. После вкусного и сытного обеда Ирина хотела пойти пообщаться с дочерями Гайка. Она обещала девочкам рассказать, какие еще кримы выходят. и надо ли им что-то для себя, но к ней подошел Забелла и попросил отойти для приватного разговора. Каково же было удивление Ирины, когда Забела протянула ей то самое письмо, которое было от женщины? Ирина вопросительно взглянула на мужчину. — Прочитайте, — сказал граф. Ирина аккуратно взяла письмо, написанное на очень хорошей бумаге. Это письмо от моего хорошего друга, произнес Забела. Ирина еле удержалась, чтобы не хмыкнуть, но, видимо, что-то все-таки отразилось на лице, потому как Забела нахмурился, и попросил: Не юрничайте, Ирен Леонидовна. Забелла был серьёзен. Елизавета Туманова действительно мой друг, не более. Она главная Фрейлина императрицы. По сути, второй человек женского двора. У нее странная судьба. Ей уже по 30 лет, а и она не замужем. Она удивительно некрасива, но при этом очень умна и обладает ценными качествами для друга. Здесь Забелла сделал небольшую паузу и продолжил: Верность, честность и надежность. За это ее и ценит императрица, и ценю я. Читайте. Ирина начала читать. Дорогой друг, я рада, что вы наконец вспомнили про меня. Судя по вашим новостям, мы здесь, в столице, находимся далеко от всего самого интересного. Да еще и с вашим отъездом некому стало подшучивать над придворными, и они совсем распустились. Ваши новости совершенно потрясающие. Я так завидую вам. Вы находитесь в самом центре происходящего в Никольском уезде, откуда к нам приходят разные чудеса. Как бы я хотела тоже там побывать. Если вы считаете, что Эрен Виленская совершенно чудесная женщина, то, вероятно, так оно и есть. Но, отвечая на ваш вопрос про странности с титулом для ее отца, скажу. Что в этом и кроется проблема? Вы же знаете, что Мария Алексеевна всегда настороженно относится к тем женщинам, которым так или иначе благоволит Александр Александрович. Так вот, он имел неосторожность несколько раз похвалить чудесную Ирен из Никольского. И теперь имя это под запретом во дворце, чтобы не дай бог не расстроить императрицу. И бумаги на титул Отозвали по той же причине. Они пока лежат в канцелярии и ждут. Далее шли новости про каких-то людей Ирине Неизвестных, и она не стала продолжать чтение. Протянула письмо Забелла и спросила. «Я верно понимаю, что императрица считает меня соперницей». Граф Андрей молча кивнул. И что же теперь делать? Ирине стало страшно не столько за себя, сколько за отца и братьев. Вам надо изменить ситуацию так, чтобы императрица поняла, что внимание императора к вам связано исключительно с государственными интересами. Но как? Что я могу? Забелла удивленно взглянул на Ирину. Как будто она только что сказала самую большую глупость в мире. Вы? Да вы можете все! Императрица прежде всего, женщина, и она хочет быть красивой и желанной для своего супруга. А вы так, кто и может в том помочь? Сначала Ирина не поняла, что Забелла имеет в виду, но потом до нее дошло. Вы о Кримах? Да! Обрадованно выдохнул граф. О Кримах. По секрету вам скажу, что у императрицы есть на ее, несомненно, прекрасной коже некие пятна. После родов Ирина сразу поняла, о каких пятнах идет речь. Забелла кивнул и продолжил. Предложите ей решение, и она примет вас. Изабелла поведала Ирине свой план. Как через Елизавету Туманову можно передать кримы императрице так, чтобы она сразу их не выкинула? Ирина сразу повеселела и поблагодарила графа за помощь. «Ну что вы, Ирин Леонидовна, я забочусь и о своих интересах». Соблазнительно улыбнулся граф, а Ирина предпочла сбежать, пробормотав, что уже поздно и пора ехать обратно в поместье. А в поместье ее ждал сюрприз. Он был еще маленький, но уже принял свое первое взрослое решение.